В гостиной стало как-то пусто. Все стулья по стенам. Зачем это? Ах, да, приём. Нет, он не забыл про приём. Петр швернулся. вернулся. Ну да, он у неё был. Собирается разводиться. Влюбился там в кого-то. И в точности, в точности тот же. Она сидела, чинила платье. Вспоминала Бортон, сказала она. Хью тоже был, сказал Ричард. Ах, и она его встретила. Совершенно стал несносный.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 Они писали письмо в «Таймс» для Милисент Брутон. Хью на одно это, кажется, только и годен. «Ну, а что же, милейшая мисс Килман?» — спросил он. К Ларисе безумно понравились розы. Сперва они так тесно слепились, а теперь сами раскинулись в стороны. «Килман заявляется сразу же после ленча», — сказала она. «Элизабет вся краснеет, они запираются наверху, наверное, молятся». «Господи!»